Эпилог. Глеб. Сегодня выпускной. Мы с другом уже два часа сидим в моей гостиной и смотрим комедию, которая не только не вызывает смех, но и в голове не откладывается. Ощущение, что позади целая жизнь, и с завтрашнего дня начнется новый уровень, сложный и интересный. Сейчас мы ждем наших девчонок, которые наводят марафет в комнате моей матери. Я жду терпеливо, А Олег мечется по гостиной, как лев в клетке. — Сколько можно наряжаться? Нам ехать пора давно. — Не пора. Поглядываю на именные часы. Полчаса у нас еще есть в запасе. Нам достанутся места на Камчатке актового зала, если будем так тормозить. Снова ворчит нетерпеливый друг. Я его понимаю. Нам место на сцене, как выпускникам. А Корецкому еще год учиться. Он просто гость, парень и выпускницы. «Ничего», — посмотрит наше чествование с Камчатки, оттуда даже лучше видно. Скрип двери на втором этаже дает понять, что сейчас перед нами предстанут наши красавицы, вскакиваю, волнуюсь, поправляю галстук. Я успел соскучиться по своей птахе, мы с ней неразлучны почти год. Делаю несколько шагов к лестнице и застываю от увиденного. Передо мной сказочная нимфа в прелестном платье нежно зеленого цвета. Красивый пучок волос поддерживает маленькая диадема, а лицо Даньки светится розоватым тонким фарфором. Моя личная королева красоты. Слов нет. Офигеть, ты красотка! Зато у Корецкого их полно. Он берет за руку Риту, которую я не сразу и заметил. Да, тоже выглядит шикарно. Но Данька будто вся состоит из нежности. Мне страшно до нее дотрагиваться. Вдруг помну эту невероятную красоту. «Привет», — шепчу, едва касаясь ее щеки губами. «Ты просто супер». «Ты тоже красавчик», — смеется мелкая, вцепляясь в мою руку. Мама с подругами тоже любуются результатом. Даже слезы чудятся в их глазах. Мама тоже принарядилась. Красное платье до пола ей так идет — я жалею, что отца нет рядом, не видит эту красоту. «Ну что, поехали?» — сжимаю руку своей девушке, чувствуя ответное пожатие. «Вы поезжайте, а мы следом», — обнимает меня мать и желает удачи. «Вы на такси?» — спрашиваю, не понимая, зачем нам такси, уместимся все в моей тачке. «Нет, сын, мы на своей машине». Обращаюсь на голос — Сзади стоит мой отец, с восхищением смотрит на маму. Вздыхаю с облегчением и увлекаю Даньку за собой во двор. Друзья уже стоят возле машины, ждут нас, разглядывая друг друга. Вечер проходит быстро и весело. Получив свои аттестаты, мы покидаем школу немного даже с сожалением. Второй родной дом, в котором лично я провел одиннадцать лет своей жизни. Здесь я дрался за честь школы в хоккее, Здесь я влюбился в мелкую птаху, которая умудрилась сбить с ног меня, страйкера. Мы идем по этому коридору, где впервые случилось наше столкновение. А помнишь? Начинаем вместе с Данькой, и нас пробирает хохот. Еще бы мы забыли. И дверь кабинета, которая расквасила мне нос, и тот обед в столовой, что разукрасила мою форму. Знаешь, я счастлива. «Инеграмма, не жалею, что сбежала из Италии», — признается Данька, когда мы поднимаемся на борт огромной яхты, на которой родители организовали вечеринку своим выпускникам. Только здесь я стала жить по-настоящему. Примерно в три часа ночи родители сошли на берег, и яхта отчалила. Рассвет мы будем встречать далеко в море. «Даниэла». «Да». Вечер удался. Мы с Ритой и мамой и Глеба долго готовились к выпускному. Несколько дней выбирали наряды, скрывая их от парней, придумывали прически. Сюрприз понравился Глебу с Олегом. Это было видно по их восхищенным взглядам. «Вчера звонила мама, велела после выпускного сразу возвращаться домой в Верону. Она так кричала, вообще не слышала моих доводов, требовала собирать вещи». Мне нет восемнадцати, и она считает, что рано еще начинать самостоятельную жизнь. У меня оплачен первый курс медицинского колледжа, и ей не хочется терять деньги. Понятное дело, что я ее слушаться не собираюсь, будущую жизнь уже распланировала. Но настроение маму мне испортила. Когда попыталась донести до нее, что я уже взрослая, и не ей командовать моей жизнью, она пообещала приехать и бросила трубку. Я нажаловалась папе, и он успокоил, сказал, что не даст маме вмешиваться, как решила, так и будет. Я узнала, когда авиарейсы из Италии в ближайшие сутки, их оказалось так много, что голова кругом. На каком из них примчится разъяренная родительница, я не знаю, поэтому постоянно оглядываюсь. Глеб заметил мое беспокойство, пришлось ему рассказать, он лишь усмехнулся. «Ты серьезно думаешь, что я позволю увезти тебя в Италию?» «Да ни за что на свете!» — обнимает меня осторожно, будто помять боится. Но мама станет скандалить. «Ну, пар выпустит, и все. Хоть познакомлюсь с будущей родственницей», — гладит пальцем мое лицо, едва касаясь. «Я говорил, что ты самая красивая на нашем празднике». Сто раз уже, крепко прижимаясь к своему страйкеру. «Мне так спокойно становится». И правда. но ну, приедет мама, покричит и успокоится. Я ее почти год не видела. А она не знает, что я изменилась, повзрослела. Но мне не хочется, чтобы был испорчен выпускной, поэтому вздохнула с облегчением, когда яхта снялась с якоря и вышла в открытое море. Там мама меня не достанет. Рассвет встречали, стоя на верхней палубе. Я устала неимоверно. Ноги гудели от новых туфель на каблуках, хотелось их сбросить. Морской ветер был прохладен, и Глеб накинул на мои плечи свой пиджак. Вся хоккейная команда собралась здесь, и мои торнадо-чики, все одноклассники. Такая веселая ночь была. «Страйкер, не забудь, завтра вечером ждем тебя в Ледовом. Провожать тебя будем», — хлопает по плечу Дэн. «Спорим, через месяц примчишься из столицы обратно в торнадо?» «Там все чужие и все чужое. Соскучишься?» «Не примчусь. Привыкну без вас, черти», — смеется Глеб. «Да и вы скоро разбежитесь из торнадо. Это же юношеский клуб. Выросли мы из него». Солнце огромным огненным шаром встало из волн зрелище захватывающее. Все загалдели, восхищаясь. На суше не было бы так красиво. Но ребята быстро потеряли интерес к небесному светилу и вернулись к танцам, оставив нас с Глебом наедине. А я была рада этому. Скинула туфли и уселась на шезлонг с облегчением вздохнув. «Устала? Хочешь, спустимся вниз? Там есть каюты, можно поспать». Присела на корточки и стала разминать затекшие ступни. Я даже губу закусила, чтобы не застонать от удовольствия. Или можем вызвать катер и вернуться на берег. Да ладно, потом выспимся. Ребята обидятся, если сбежим. Все равно скоро яхта в порт вернется. Так здорово. С полчаса отдохнув, я надела туфли и поднялась, чтобы идти веселиться дальше, но, бросив взгляд на море, застыла от удивления. «Глеб! Дельфины!» «Точно!» Цепляемся в поручни и со смехом наблюдаем за стойкой дельфинов, сопровождающих яхту. Ну вот, ты же хотела их увидеть, будто специально поздравить тебя приплыли. Мы долго наблюдали за дельфинами, даже сфотографировали их на память. Мне подумалось, что встреча с ними — добрый знак. Стояли с Глебом, обнявшись, пока Рита с Олегом не пришли искать нас. На берегу нас ждали родители, почти всех встречать пришли. Рита уехала домой со своими, за Олегом приехал дядя, похожий на него, как две капли воды. Мои мама и папа стояли на причале. У меня ёкнуло сердце при виде хмурой мамы. Глеб сжал мои пальцы и сам повел меня к ним. «Мама», — бросаясь в её объятия, — соскучилась. «Привет, малышка», — шепчет мама на итальянском языке, потом отстраняет меня и разглядывает с удивлением. Какая ты стала взрослая и очень красивая. Я оглаживаю ладонями юбку своего выпускного платья. Нежный белый фатин с ручной вышивкой делает его воздушным. Нежный зеленый шелк под фатином переливается, и цвет так идет к моим огненным волосам. Немного отступаю, прижимая спиной к глебу, беру его за руку. Мам, это глеб мой парень! Начинаю с опаской но вдруг понимаю, что скандала не будет. Видимо, папа успел поговорить с мамой и донести до нее, что я поступлю так, как хочу. «Ну, здравствуй, Глеб», — улыбается мама. «Ей понравился мой парень. Я рада, что ты есть у моей дочери. Не обижай ее». Она грозит пальцем шутя. Гроза миновала. «Мы просто по-доброму поговорили. Дома». Мама помогла мне собрать вещи, и все переживала, что я больше не вернусь в родную Италию. Ехать в столицу решили на своей машине. Меня пугала неизвестность. Чужой город, бытовые проблемы. Жить предстоит в общежитии спортклуба, и нужно будет поступить в медколледж. Но я отмахиваюсь от страхов. Год назад я это прошла. Чужая страна, чужой город, чужая школа. Спустя три дня. «Ничего не забыла?» — в десятый раз спрашивает Глеб, складывая чемоданы в багажник своей иномарки. «Документы точно взяла?» «Ты уже спрашивал, и я все проверила тысячу раз», — смеюсь, стиская шустрика. «Жаль, его взять не могу с собой, но папа обещал, что будет ухаживать за котом». «Ну все, нам пора», — говорит Глеб, и все оживляются. Обнимаемся и целуемся с подругой, которая обещает приехать ближе к осени, когда мы устроимся на новом месте. Потом с другом жмем руки. Олег доволен, ему достался шикарный мотоцикл страйкера почти даром. Теперь катает Риту на нем. Полгода уговаривал Глеба продать его, но тот все не решался. Теперь же отдал, ведь с собой не возьмешь. Будь счастлива, малышка, смахивает слезы мама, и мне плакать охота. Все, поезжайте, только осторожно. Быстро прощаюсь с папой и родителями Глеба, которые теперь живут вместе. Снова сошлись, и Глеб успокоился. Вскоре мой дом скрывается за поворотом, и я вздыхаю. В новую жизнь моя птаха сжимает мою руку любимый. Прижимаюсь к его плечу, глядя, как мимо проплывают знакомые улицы. С ним мне ничего не страшно. Дорогие мои слушатели, история Глеба и Даньки завершилась, но мы встретимся с вами в другой истории. Книга называется «Сладкий яд измены». И главными героями стали Олег Корецкий и Рита Миронова. Приглашаю вас.